противу ожидания за парадной дверью не слышалось добродушного мата не ржали кони и не булькала жидкость заранее улыбаясь андрей отодвинул засов распахнул дверь крякнул и отступил на шаг вцепившись в проклятую резинку и второй рукой тоже перед ним стояла давишня сельма нагель новенькая из восемнадцатого номера сигарету у вас не найдется — спросила она без всякой приветливости. — Да, пожалуйста, заходите, — пробормотал Андрей пятись. Она вошла и прошла мимо него, обдав его запахом какой-то неслыханной парфюмерии. Она прошла в столовую... А он захлопнул двери с отчаянным криком «Одну минуточку, подождите, я сейчас!» Бросился в спальню. «Ай-яй-яй!» — говорил он себе. «Ай-яй-яй! Как же это я так?» Впрочем, на самом деле он нисколько не стыдился, а был даже рад, что вот его застали такого чистого, умытого, широкоплечего, с гладкой кожей и прекрасно развитыми бицепсами и трицепсами. Даже одеваться жалко. Однако одеться было все-таки необходимо. Он полез в чемодан, покопался там и натянул гимнастические брюки и синюю стиранную спортивную куртку с переплетенными буквами «ЛУ» на спине и на груди. В таком виде он и явился перед хорошенькой Сельмой Нагель. Грудь колесом, плечи разведены, походка с оттяжечкой, в протянутой руке пачка сигарет. Хорошенькая Сельма Нагель равнодушно взяла сигарету, черкнула зажигалкой и закурила — На Андрея она даже и не смотрела, вид у нее был такой, словно на все на свете ей было плевать. Вообще-то при дневном свете она и не казалась такой уж хорошенькой. Лицо у нее было скорее неправильное и грубоватое даже, нос коротковатый, вздернут, скулы слишком широкие, а большой рот намазан слишком густо. Но вот ножки ее, основательно обнаженные, были превыше всех и всяческих похвал». Остальное, к сожалению, разглядеть было невозможно. черт знает, кто научил ее носить такую мешковатую одежду. Свитер, да еще с таким ошейником, как у водолаза. Она сидела в глубоком кресле, положив одну прекрасную ногу на другую прекрасную ногу и равнодушно осматривалась, держа сигарету по солдатски огоньком в ладонь. Андрей развязно, но изящно присел на край стола и тоже прикурил. «Меня зовут Андрей», — сказал он. Она обратила свой равнодушный взгляд на него, и глаза у нее были не такие, какими казались давеча ночью. Глаза были большие, но вовсе не черные, а бледно-голубые, почти прозрачные. «Андрей», — повторила она, — «поляк?» «Нет, русский, а вас зовут Сельма Нагель, вы из Швеции». Она покивала. — Из Швеции. — Так это вас вчера в участке лупили? Андрей опешил. — В каком участке никто меня не лупил? — Слушай, Андрей, — сказала она, — почему у меня здесь машинка не работает? Она вдруг поставила на колено маленькую лакированную коробочку, чуть больше спичечного коробка. На всех диапазонах один треск и вой, никакого кайфа. Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник. — Вот это да! — пробормотал он. — Неужели детекторный? — Откуда я знаю? Она отобрала у него приемник, раздалось хрипение, треск разрядов и заунывное подвывание. Не работает и все. А ты что, никогда таких не видел? Андрей помотал головой, потом сказал, — Вообще-то... Он и не должен у тебя работать. Здесь всего одна радиостанция, так она транслирует прямо в сеть. Господи, сказала Сельма. А что ж тогда здесь делать? И ящика нет. Какого ящика? Ну, телека, ТВ. А, да, это у нас планируется не скоро. Ну и тоска.